Англичане оказались у русских берегов случайно. Эдуард, благое предприятие, был одним из кораблей флотилии, состоявшей из трех судов, посланных для исследования арктического пути к Дальнему Востоку с конечной целью обнаружения нового торгового пути к Китаю. Два корабля погибли от сильного штормового ветра, и лишь корабль Ченслера достиг устья Двины. Ко времени экспедиции англичане имели лишь туманные представления о самом существовании России. Страна все еще оставалась почти полностью за ментальным горизонтом даже наиболее образованных англичан. Как Ченслер позднее говорил Клементу Адамсу, лишь только после того, как он и его люди спустились на берег и вступили в контакт, с немногими встреченными ими обитателями тех мест, которые были сперва испуганы появлением иностранного корабля. Они узнали, что страна эта называется Россией или Московией, и что правит и вершит дела всюду в этих местах Иван IV Васильевич. Холмогорские власти немедленно послали гонцов в Москву, чтобы проинформировать правительство о прибытии англичан. Ченслер был приглашен в Москву. Он покинул Холмогоры 23 ноября и проехал на санях через Вологду и Ярославль. Он был под большим впечатлением от этого длительного путешествия. Москва находится в двухстах милях от Ярославля. Местность между ними тесно заполнена малыми деревнями, в которых так много людей, что удивительно видеть их. Земля обильно родит зерно, которое они везут в Москву в таком количестве, что это приводит видящего в удивление. Вы встретите утром семь или восемь сотен саней, идущих туда и оттуда, некоторые из которых везут зерно, другие — рыбу. Сама Москва великолепна. Я полагаю, что город в целом больше, чем Лондон с его пригородами. Но он очень неотделан, и расположен совершенно беспорядочно. Их дома все сделаны из дерева, очень опасного для огня. Там стоит прекрасный замок, Кремль, стены которого сделаны из кирпича и очень высоки. Ченслер был принят на аудиенции царем Иваном IV и приглашен на торжественный обед. Его царский прием был принят с беспорядочным застольем, и все же это был богатый прием. Все подавалось на золоте. Не только сам царь, но и все мы обслуживались так, и все было очень массивным. Бокалы были золотые и очень тяжелые. Число обедавших там в этот день было 200 человек, и все обслуживались на позолоченной посуде. До появления англичан московиты получали западные товары через Балтийское море. С раннего средневековья русские обладали устьем Невы, но не имели там порт. В Великий Новгород надо было добираться по речным путям. Гонзейская лига устроила собственную факторию, по-немецки «хоф», а по-русски «двор» в Новгороде. В попытках сломать торговую монополию ганзейского союза Иван III закрыл двор в 1494 году. Двумя годами раньше он приказал построить на восточном берегу реки Нарвы новую русскую крепость, названную Иван-город, ближе к Устью и напротив немецкого города Нарвы, но большинство торговых судов, курсировавших по Балтийскому морю, продолжали использовать Нарву как порт поскольку ее портовые сооружения были лучше, нежели в Иван-городе. Россия в средние века. Таким образом, торговые отношения между Западом, Данией, Голландией, Францией и Московией были возможны только через Нарву и иные Ливонские порты. Но Москва была заинтересована не только в торговле с Западом, Московское правительство нуждалось в западных технических специалистах